Книга пророка Сафонии Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Эзекии в одни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Все истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, Истреблю птиц небесных и рыб морских, И соблазны вместе с нечестивыми, Истреблю людей с лица земли, говорит Господь. И простру руку мою на Иудею И на всех жителей Иерусалима, Истреблю с места сего остатки Ваала Имя жрецов со священниками. И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся Царем Своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем». «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать, и будет в день жертвы Господней». Я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду и наплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, истреблены будут, обремененные серебром. И будет в то время. Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, «Не делает Господь ни добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горько возопиет тогда и самый храбрый». День гнева, день сей день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как праздник. И плоть их, как помет, ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли».